«Вопрос 219. Проводятся ли у нас исследования, как представляют себе выпускники школ жизни в браке?» Пришла под вечерок одна подруга к другой в гости. Посидели, поговорили, чайку попили, глянули, время пол первого. Чтобы не страшно было, решили, что одна другую домой до середины пути проводят, тем более что дома в пределах прямой видимости. «Пошли, дошли до середины, стоят, прощаются» из кустов вылазит мужик, хватает одну из них за руку и тащит в кусты. Та от страха онемела, потом вспомнила, что надо что-то орать, а что не сообразила, но заорала. Эффект был потрясающим. Мужик бросил руку и побежал куда-то изо всех сил. Она оборачивается и видит, что подруга смеется так, что не может набрать воздуха. Та возмутилась. Меня, мол, чуть не изнасиловали, а ты ржать. Подруга пришла в себя и спрашивает. Ты хоть помнишь, что орала? «Да, не помню, а что. Подруга и говорит: Да ты орала! Ура! Из рассказа очевидца. В одном из крупных городов провели опрос выпускников школ, юношей и девушек. Исследователей интересовало их отношение к семейной жизни. Вот некоторые результаты этого опроса. Каждый третий из опрошенных испытывает трудности при общении с лицом противоположного пола. 45% юношей признают лишь мужскую дружбу, а 10% девушек – только женскую. 90% согласны с утверждением, что браки по любви самые счастливые. 47% считают обоюдную любовь желательной при заключении брака, а 10% убеждены, что для создания семьи любовь не имеет значения. Многие юноши и девушки, 20 и 15 процентов, считают, что в семейной жизни уступать нельзя, поскольку это приводит к подчинению и неравенству. Каждый четвертый из опрошенных юношей и каждая седьмая девушка не собираются менять свои привычки, даже если они не понравятся супругу или супруге. Так и хочется напомнить здесь известное высказывание, кто ищет друга без недостатков, Рискуют остаться без друга вообще. Судя по этим данным, выпускники школ психологически не подготовлены к семейной жизни. Скорее, они настроены на то, до 30%, что в семейной жизни обязательно возникают конфликтные ситуации, что идеализированные представления о браке разбиваются о бытовые неурядицы и часто приводят к разводу. В то же время... Представления юношей и девушек о счастливом браке почти исключают сексуальную культуру. Им кажется, что секс приложится сам собой.